Сефер Берешит. Моисей женился на Сепфоре, дочери Иофора, и оставался много лет вблизи мудреца Модиамского. Благодаря эфиопским и халдейским преданиям, которые он нашёл в его храме, он мог дополнить и проверить всё то, что узнал в светилищах египетских. Мог расширить свой взгляд на древнейшие циклы человечества и проникнуть пророчески в отдалённейшие перспективы будущего. У Эафора же он нашёл две книги о космогонии, упоминаемые в Библии: Войны и Егеговы и поколение Адама. Он погрузился в изучение их. Для подвига, который он замыслял, нужно было подготовиться. Перед ним Рама, Кришна, Гермес, Зараастр, Фохи создавали религии для своих народов. Моисей же хотел создать народ для вечной религии. Для осуществления этой цели, столь новой и необъятной, нужна была могучая основа. Ради этого Моисей написал Сефер Берешит, Книгу начал, сжатый синтез науки прошлого и очерк науки будущего, ключ к мистериям, факел посвящённых, центр соединения для всего народа. Попробуем же понять как складывалась книга Бытия в сознании Моисея. Конечно, в нее вливался иной свет, в ней заключены миры иных размеров, чем тот младенческий мир и та ничтожная земля, которые являются перед нами в греческом переводе «септанты» и в латинском переводе «святого Иеронима». Библейские расследования XIX века вызвали предположение, что, что Пятикнижие вовсе не принадлежит Моисею, что этот пророк мог даже совсем не существовать, быть чисто легендарной личностью, сфабрикованной на 4 или 5 веков позднее еврейским священством для того, чтобы придать себе божественное происхождение. Современная критика основывает эту мысль на том обстоятельстве, что Пятикнижие состоит из различных отрывков илоистов и иеговистов. сведённых вместе. И что настоящее его редакция моложе, по крайней мере, на 400 лет той эпохи, когда Израиль покинул Египет. Факты, установленные современной критикой, точны только по отношению времени редакции существующих текстов. Что же касается её выводов, то они произвольны и нелогичны. Из того, что элоисты и иеговисты писали 400 лет спустя после исхода, Вовсе не следует, что они-то и были создателями книги бытия. Они трудились над передачей документа, уже существовавшего и лишь плохо ими понятого. И из того, что пятиткнижие даёт нам легендарный рассказ о жизни Моисея, точно так же нельзя заключить, что в нём не находится ничего истинного. Моисей становится живым, и вся его чудесная судьба объясняется вполне Если поставить его в истинную, природённую ему среду, в мемфисский храм Осириса, вся глубина книги бытия раскрывается лишь при свете факелов, освещавших посвящение Изиды и Осириса. Религия не может создаться без инициатора. Судьи, пророки и вся история Израиля доказывают существование Моисея. Даже Иисус не может быть понят без него. Если же принять, что Книга бытия содержит в себе всю сущность предания Моисея, каким бы превращениям она ни подвергалась, под всем налётом вековой пыли и бесчисленных прикосновений священства, она всё же должна сохранять свою основную идею, живую мысль завещания пророка Израиля. И Израиль вращается вокруг Моисея таким же Неизбежным и роковым образом, как земля обращается вокруг солнца, допустив это, попробуем понять, каковы же были основные идеи книги Бытия. Что Моисей хотел заведовать потомству в этом тайном завещании, Сефер Берешит? Задачу эту возможно разрешить только с точки зрения эзотеризма. Её можно выразить следующим образом. Разумение Моисея как египетского посвящённого должно было находиться на высоте египетской науки, которая признавала, как и современная наука, неизменность законов вселенной, развитие миров путём постепенной эволюции и сверх того обладала обширными и точными познаниями относительно невидимых миров и души человеческой. Если такова была наука Моисея, а как мог жрец Осириса не иметь её? Как померить это с детскими мыслями книги бытия относительно сотворения мира и происхождения человека? Это история сотворения, которая, взятая буквально, вызывает улыбку у школьника наших дней, не скрывает ли в себе глубокий символический смысл и нет ли ключа, который мог бы раскрыть её? Если это так, каков этот смысл и где найти этот ключ? Этот ключ можно найти Во-первых, в египетской символике, во-вторых, в символах всех религий древнего цикла, в-третьих, в синтезе учений посвящённых, который получается из сопоставления эзотерических учений, начиная с ведической Индии и до христианских посвящённых первых веков нашей эры включительно. Египетские жрецы, по словам греческих авторов, владели тремя способами объяснения своей мысли. Первый способ был ясный и простой, второй символический и образный, третий священный и иероглифический. То же самое слово принимало по их желанию либо свой обыденный смысл, либо образный, либо трансцендентный. Так велик был гений их языка. Гераклит прекрасно выразил эти различия, определяя их язык как говорящий, обозначающий и скрывающий. Когда дело касалось теософических и космогонических наук, египетские жрецы всегда употребляли третий способ письма. Их иероглифы имели три смысла, одновременно и соответствующие, и различные. Два последних смысла не могли быть поняты без ключа. Этот способ письма единственный и загадочный исходил из основного положения герметической доктрины, по которой один и тот же закон управляет миром естественным, миром человеческим и миром божественным. Язык этого письма, поразительно сжатый и совершенно непонятный для толпы, обладал своей особой выразительностью, доступной только адепту, ибо посредством единого знака он вызывал в его сознании начало причины и последствия, которые, исходя от Бога, отражаются и в слепой природе, и в сознании человеческом, и в мире чистых духов. Благодаря этому способу письма адепт обнимает все три мира сразу. И нет сомнения, что Моисей, обладавший герметическими знаниями, написал свою книгу бытия египетскими и иероглифами, заключавшими в себе все три смысла. Он передал ключи от них и дал устные объяснения своим преемникам. Когда же во времена Соломона книга Бытия была переведена на язык финикийский, когда, после плена Вавилонского, Ездра переписывал ее арамейско-халдейскими письменами, еврейское священство владело этими ключами уже очень несовершенно. Греческие же переводчики Библии, когда до них дошла очередь, имели лишь очень слабое понятие об эзотерическом смысле переводимых текстов. Святой Иероним, несмотря на свои серьёзные намерения и большой ум, уже не мог, делая свой латинский перевод с греческого текста, проникнуть до истинного смысла Библии, а если бы даже и мог, условия времени заставили бы его молчать. Следовательно, когда мы читаем книгу Бытия в существующих переводах, Мы имеем лишь низший, первый смысл её содержания, и даже сами толкователи и учёные теологи, правоверные или свободомыслящие, и те сверяются с еврейским текстом через Вульгату, латинский перевод Библии. Смысл же, и уподобляющий, и высочайший, который и есть истинный смысл первоначального текста, ускользает от них. Но это не мешает им зарываться в тонкости еврейского текста, который корнями своими прикасается к священному языку храмов, переплавленному Моисеем, языку, где каждая гласная и каждая согласная обладала вселенским смыслом, имевшим отношение и к акустическому значению буквы, и к душевному состоянию произносившего её человека. Для одарённых интуицией Этот скрытый смысл вырывается иногда, как яркая искра из текста. Для ясновидящих он просвечивает в фонетическом расположении слов, принятых или созданных Моисеем, то магические слоги, в которые посвящённый Осириса вливал свою мысль, как звучный металл в совершенную литейную форму. Благодаря изучению звукового способа, который несёт на себе печать священного языка древних храмов, благодаря ключам, которыми нас снабжает Каббала, и часть которых восходит до времён Моисея, и наконец, благодаря сравнительному эзотеризму, для нас является уже возможным угадать и восстановить истинную книгу бытия. И таким образом, Мысль Моисея вновь появится из горнила веков, сияющая как чистое золото, освободившаяся от шлаков первобытной теологии и из-под пепла отрицающей критики. Истинный восстановитель космогонии Моисея, несмотря на свой гений, почти забыт в наше время. Но придёт час, когда Франция отдаст ему должное. Это будет, когда эзотерическая наука заключающая в себе всю полноту знаний будет восстановлена в своих нерушимых основах фабр де оливье не мог быть понят современниками ибо на целое столетие опередил их ум всеобъемлющий он обладал в равной степени тремя качествами соединение которых создаёт трансцендентный ум интуицией анализом и синтезом родившийся в 1767 году, он подошёл к изучению мистических доктрин древнего Востока после того, как получил основательные сведения в науке, философии и литературе Запада. Де Жебелен своим сочинением Первобытный мир открыл ему символизм древних мифов и священного языка храмов, дабы проникнуть в тайное учение Востока. Он изучил китайский, санскрит, арабский и еврейский языки. В 1815 году он издал свою главную книгу Восстановленный еврейский язык. Она содержит: первое введение о происхождении языка, второе грамматику, основанную на новых началах, третье корни языка на основании этимологии, четвёртое Французский и английский переводы десяти первых глав книги Бытия, заключающих в себе космогонию Моисея. Этот перевод сопровождается замечательными комментариями. Я могу здесь указать лишь на принципы и суть этой книги, являющейся в полном смысле слова откровением. Она проникнута духом глубочайшего эзотеризма, и построена по самой строгой научной системе. Метод, которым пользуется де Оливье, чтобы проникнуть в скрытый смысл книги бытия, состоит в сравнении еврейского с арабским, сирийским, арамейским и халдейским языками с точки зрения первичных и всеобщих корней. Он дает достойный удивление словарь, снабженный примерами из всех языков, который может служить ключом для священных имён всех народов. Кроме того, он даёт прекрасное объяснение истории Библии и возможные причины, по которым её истинный смысл утерян и остаётся до наших дней совершенно неизвестным науке и официальной теологии. Заговорив о Де Оливье, следует сказать несколько слов и о другой книге, вызванной к жизни его трудами. Я говорю о миссии евреев. Сент-Ива де Альведре, 1884 год. Сент-Ив обязан своим философским посвящением книгам де Оливье. Толкование книги бытия взято им главным образом из восстановленного языка евреев Фабра де Оливье. Метафизика из золотых стихов Пифагора, а философия истории его книги Заимствовано из истории философии еврейского народа Фабр де Оливье. Цель этой книги двойная: доказать, что наука и религия Моисея были необходимым следствием предшествовавших религиозных движений в Азии и Египте, что Фабр де Оливье уже осветил в своих гениальных произведениях, и доказать, что тройственное начало всякого правления состоящего из трёх видов власти: экономической, судебной и религиозной или научной, было во все времена венцом доктрины посвящённых и существенной частью религии древнего цикла до Греции. Такова собственная идея Сент Иво, идея достойная полного внимания. Он называет её синархией. или управлением, основанным на принципах. Он находит в ней органический закон общественного устроения и единственное спасение для будущего. Если не считать того, что Сент-Ив не любит ссылаться на источники, надо признать высокое значение его книги, которой и я обязан многим. Нельзя не преклониться перед целой жизнью, посвящённой одной идее. Кроме того, он издал ещё Миссию независимости и Реальную Францию. В последней он хотя и поздно, и как бы нехотя, всё же отдаёт должное своему учителю Фабру де Оливье. Два примера помогут выяснить, как слогался священный язык древних храмов и каким образом три кроющихся в нём значения оказались тождественными и в символах Египта, и в книге Бытия. На множестве египетских памятников встречается такой символ. Венчанная женщина держит в одной руке крест, символ вечной жизни, а в другой скипетр, украшенный цветами лотоса, символ посвящения. Это богиня Изида. Изида же имеет три различных значения. В прямом смысле она изображает женщину следовательно и всего мировое женское начало. В аналогичном смысле она олицетворяет совокупность всей земной природы со всеми её зарождающимися силами. В высшем смысле она символизирует невидимую небесную природу, элемент души и духов, духовный свет, разумный по существу, который один только может даровать посвящение. Символ соответствующий Изиде в тексте книги бытия и в сознании иудео-христианском есть Ева и Ева вечная женственность. В этом смысле Ева не только жена Адама, но и божественная супруга. Она составляет 3/4 его сущности. Ибо имя Иевы, из которого сделали Иегова и Яве, состоит из приставки Йод и имени Евы. Первосвященник Иерусалима произносил однажды в год божественное имя, провозглашая его буква за буквой следующим образом: Йод, э, вау, э. Первый слог выражал божественную мысль. Natura Натура naturans Спинозы и теогонические науки. Три буквы имени Евы выражали три порядка природы. Natura naturans, его же три мира, в которых эта мысль осуществляется, следовательно, и науки космогонические, и физические, соответствующие трём мирам. Вот как Фабр де Оливье объясняет слово Иевы. Это имя прежде всего знак, указывающий на жизнь удвоенный и образующий существенно живой корень Ее. Этот корень никогда не употреблялся как имя. Он с самого начала представляет собой не только глагол, но глагол единственный, от которого производятся все остальные глаголы. Значит, глагол «эвэ» равнозначен сущему бытию. Как читатель видит и как я уже объяснил в своей грамматике, второй знак «вэ» находится посреди корня жизни. Моисей говорит, Взяв этот глагол для образования имени Единосущего, прибавляет к нему знак потенциального проявления вечности и и получает иеве, в котором сущее помещено между беззначальным прошедшим и бесконечным будущим. Это достойное удивления имя означает в точности бытие, которое есть, было и будет, неизреченный содержит в своих глубоких недрах вечно мужественное и вечно женственное начало их нерасторжимый союз составляет его силу и его тайну но Моисей заклятый враг всякого изображения бога не говорил о том народу он внёс образно эту идею в построение божественного имени объяснив его значение своим адептам таким образом природа, не получившая выражения в иудейском культе, таится в самом имени Бога. Супруга Адама, женщина любопытная, греховная и очаровательная, раскрывает перед нами свое глубокое сродство с Изидой земной и божественной, матерью богов, которая хранит в своих недрах вихри душ и светил. Другой пример. Большую роль в В истории Адама и Евы играет змей. Книга Бытия называет его Нахах. Какое же значение имела змея для древних храмов? Мистерии Индии, Египта и Греции отвечают в один голос. Змея, свернувшаяся кольцом, означает мировую жизнь, магической силой, которой является астральный свет. В ещё более глубоком смысле Нахах означают силу, которая приводит жизнь в движение, то взаимное притяжение, в котором Жофруа Сен-Иллер видел причину всемирного тяготения. Греки называли это притяжение эросом, любовью или желанием. Попробуйте применить эти два смысла к истории Адама, Евы и змея, и вы увидите, что грехопадение первой пары или первородный грех превратиться в великое устремление природы с её царствами, видами и родами в могучий круговорот жизни. Эти два примера дают нам возможность заглянуть в глубины космогонии Моисея.